Виталий завершил свой туалет, нацепил на грудь перевесь, подтянул кровать и стула и начал на нем заряжать пистолеты. — Вот скажи, Янка, — сердито вопросил он, засыпая в дуло порох, — какого черта она ко мне привязалась? Богиня решила с простым смертным поиграть? — Нет, своим проводником на Руси сделать. Удрученно вздохнула девушка, подсаживаясь рядом на кровать. — Ты с ее магией посторожней. Она не только врага, но и тебя, в случае чего, спалить может. — А не пришла ли нам пора серьезно поговорить? Царский сплетник затолкал в дуло шомполом лампулю. О чем? — тихо спросила Янка. — Обо всем. — Я что-то совсем запутался. Ничего уже не понимаю. И чего ты не понимаешь? Да все. Как я тут оказался? Зачем я тут оказался? Я ведь обычный нормальный человек. Вырос в своем мире. Жил по его законам. Привык к телевизору, мобильнику, интернету. Но обожаю с друзьями зависнуть где-нибудь в кафешке или ресторане. Не вот обычное журналистское расследование о контрабанде оружия вышвыривает меня сюда. А здесь меня словно околдовали. Я не скучаю ни по родителям, ни по друзьям, ввязываюсь постоянно в драки. А ведь я по натуре человек мирный, хотя и спецназ за плечами. Сам первый никогда не нарываюсь. А здесь, как последний бык фанерный. Каждую разборку вламываясь стадом кирпичей. — Хочешь сказать, что тебя здесь ничто не держит? — тихим голосом спросила Янка. — Нет, не хочу я этого сказать, — вздохнул Виталий. — Ты меня держишь. Щечки Янки при этих словах зарумянились. Хоть и отбиваешься от меня постоянно ухватом, а все равно держишь. Опять же, выпуск газет Гордону пообещал наладить, а слово свое надо держать. А так давно бы взял местных криминал за горло. Докопался бы до этого Вани Лешего и заставил бы его вернуть меня домой. И меня вот еще что напрягает. Откуда Кощей и Гордон знают сленг моего мира? если оба оттуда вынырнули то почему гордон про газеты ничего не знает и почему он так деньги любит а что здесь необычного все он же царь ему стоит только приказать и любую сумму из казны притащат а вон вместо того чтобы бороться с коррупцией и бандитским беспределом в своем государстве с любого дела сам пенки На сторону пытаются снять. Причем, обрати внимание, именно на сторону, а не в казну. Копит и копит, копит и копит. Прямо плюшкин какой-то, а не царь. А к казне кого приставил? Абрама Соломоновича. Кошмар. Он сорок разбойников в свое время по миру пустил, а теперь царскую казну разворовывает. Ты не свирепствуй особо. Но раз царь действует так, а не иначе, значит, есть у него на то причины. Чепуха! раздельно по слогам отчеканил юноша. Нет, и не может быть такой причины, чтобы доверять казну казнокраду, а самому создавать альтернативную казну, используя при этом не очень корректные методы. Что ты имеешь в виду? — нахмурилась Янка. — А то, что как разговор о распределении прибыли заходит, наш разлюбезный царь-батюшка действует словно бандит с большой дороги, в наглую, используя административный ресурс. — Чего? — Ну, используя свое служебное положение. Типа, если не хочешь сразу схлопотать с по лбу. — то отстегивай долю царю-батюшке столько, сколько он назначил. Ну, и как это понимать? Очень просто. Околдовали его. Нехотя сказала Янка. Чего? Выпущил на нее глаза Виталий. Что слышал? Заклятие на него наложено. Сколько раз мы с Василисой его снять пытались? Да все без толку. Очень сильное заклятие. Вот она что. Так ты выходит до сих пор гордо налечишь? До сих пор? Вот только что от него. От этого заклятия человек начинает отказывать себе во всем, чтобы денег побольше накопить. Сначала по мелочам скупердяничать начинает, в развлечениях себе отказывает, а потом и до пищи дело доходит есть пять человек перестает если б не я с василисой он давно бы уже за чах и дуба дал в таком случае ты с василисой кому то очень сильно мешаешь так вот почему на тебя наезд был осенила виталия толпа та что на костер тебя отправить хотела а подзуживали ее те молодчики что на меня В темном переулке напали. Юноша задумался, «Ну, все равно не сходится, а как же тогда Абрам Соломонович? И если царь после заклятия стал такой скупердяй, то как допустил его до этой должности? А чего ж не допустить, если этот Абрам такие финансовые аферы проворачивает, что казна от этого только пребывает? Это, во-первых, а во-вторых, царь батюшка от этих офер с ним в доле обалдеть. Значит, до конца это заклятие вы снять не смогли. Нет, чтобы до конца снять, надо точно знать, кто его наложил. Мы только ослабить сумели. Ну и сам видишь, как это теперь на царе батюшке сказывается. Бояре уже от его поборов стонут. Василиса опасается, как бы бунт не начался. Дума боярска только в палатах царских покорная. да как выйдут эти бояре из Белокаменной, доберутся до своего подворья и начинают царя-батюшку поносить почем зря. Ну, пока языками чешут, хрен с ними. Но опасения Василиса я понимаю. Понять бы еще то меня сюда, в этот мир, выдернул. Там, кроме Ивани Лешева и старушки, подозрительно смахивающей на хрестоматийную бабу-ягу, девушка была с обалденной фигуркой. Есть у меня насчет нее подозрения. — Какие? — напряглась Янка. — Понимаешь... Лица ее я рассмотреть не успел, но глаза у нее зеленые-зеленые. Вот совсем как у тебя. «Хочешь сказать, что это была я?» «Не!» — отмахнулся Виталий. «У той глаза гораздо ярче сверкали. И есть у меня подозрение, что я эти глаза сегодня видел». «Где?» «Во дворце». И принадлежат они жене царя-батюшки Василисе Прекрасной. Так-то вот.